Глава двадцатая. Рост. Уильям рос, вытягивался, тело его становилось другим. Казалось, он меняется стремительно и в то же время с роскошной медленностью. С какой гусеница ползет перед его собственными завороженными глазками. Слабенькие руки, которые за все беспомощно цеплялись, внезапно обнаружили квадратные, Ужасно цепкие, любопытные пальчики, которые могут схватить даже мельчайшую крошку. Ножки-душки, которые вначале лишь дергались бестолково, подросли, покрылись перевязочками и, начиная совершать кое-какую работу, заимели мышцы. Стефания присутствовала при том, как он обрел прямохождение. Он долго сидел на полу и лупил по нему то игрушечной кеглей, то с синеньким паильником, а еще раньше неделями лежал на своем кругло-выпуклом, как у Будды, животе, пока однажды вдруг не встал на четвереньке, опасно пошатываясь, будто сейчас завалится, не дать не взять царь Новохудоносор с цветной гравюрой Уильяма Блейка. Примечание. Вавилонский царь Новохудоносор II, утратив человеческий облик, ползет, как зверь конец примечания, покачавшись, сосредоточен на какое-то время на ручках и нежных необмятых коленках и не сводя пристальных глаз с ведерка с углем перед собой, он неожиданно пополз назад, причем весьма проворно, и уткнулся попой в книжный шкаф в другом конце комнаты. Итак, наконец, насидевшись, он принялся пытаться встать. Сперва зыбко опирался на ручки, ножки при этом то разгибались, то снова складывались, потом выпрямился и пошел. От ее юбки до стула, дальше уже медленнее по всей комнате, хватаясь за все подряд и пыхтя, высоко поднимая пухленькие ступни и забавно тщательно уставляя их обратно в пол. Она думала, что будет помнить каждое из этих событий, лелеять каждую веху развития младенца, но благополучно забывала предыдущее за очередным новым. Уильям для нее всякий раз оказывался таким, каким был в вечно настоящем времени, то есть самим собой. Он почасту хмурился, морщинки, занятные бороздки не только пробегали по его маленькому челу, но и забирались на гладкую кожу головы. Голова тоже росла, увеличивалась, хотя не так быстро, как все остальное. Вот он насупился, стараясь сомкнуть большой и указательный пальчики на желтом пластиковом кругляшке и очень похож на Дэниела, когда тот размышляет, как бы осуществить какое-нибудь предприятие. Сходство, наверное, от того, что у него те же сажистые брови, Большие темные глаза и густые ресницы. Но бывали минуты, когда лицо его принимало другой, не в хмурый вид. Оно мрачнело, словно надвигалась буря, морщилось, а затем гремел вопль полный ярости или недовольства. При этом удивительно менялся цвет кожи, кремово-мраморное личико вспыхивало розовым, наливалось малиновым и, наконец, делалось венозно-фиолетовым, тогда Уильям напоминал Билла, когда Билл сходит с катушек, впадает в неистовство, в гнев. Но краска так же быстро, как приливала и сходила с детского переменчивого личика, которое, несмотря на различные сходства, все-таки был его собственным лицом, не Дэниела и не Билла. Была у него еще особая любознательная хмурость – Когда он что-нибудь внимательно разглядывал или изучал, совсем легонькая складочка пролегала у него над носиком. Находясь у Стефани на коленях, он исследовал ее лицо, обводя, ощупывая пальчиками. В первые недели эти пальчики, еще только постигая расстояние, тыкали ее в яркий глаз, зацепляли и дергали за уголок рта, но вскоре наловчились быть ласковыми, трепать ее тихонько за щеку, перебирать пряди ее волос. Она замечала в нем теперь и себя, выражение задумчивой любознательности от нее. Они глядели друг другу в глаза, и себя она там видела отраженно, светочем, верной луной, частью его самого. Он был плоть от плоти ее, но однако же другой». Поняв в какое-то время, что у него есть новый некричальный голос, он принялся с помощью губ и языка выговаривать вереницы первых слогов Ба-га-да-ма-па-та, по-всякому переставлял их и соединял в частично повторяющиеся цепочки: Бага-бага, Аба-баба, мага то были комбинации строевых единиц абракадабра зачатки речи. Однажды в тишине раннего утра внезапно раздалось его вдумчивое рассудительное обращение «не то урок, не то проповедь». Цепочки слов обладали ритмом, а также интонацией то ли вопроса, то ли утверждения. Эта доречевая ритмическая материя напомнила Стефани об одном любопытном факте, Когда она сама воскрешает в памяти полузабытые стихи, первыми на ум приходят не существительные, как могло бы представиться, а синтаксические конструкции и ритм. Сначала на свои места встают союзы, предлоги, окончания глаголов, и только потом она восстанавливает существительные и даже основной глагол. Но раз он уже лепетал подобие предложений, Значит, добрался и до существительных. Когда он плакал, она поднимала его высоко, подносила к окну или к лампе и говорила: Ну, же, Уил, посмотри-ка, это свет, свет. И он, еще совсем младенец, повторял: Ве, ве. Примерно в то же время она научила его словам книга, кот и цветок, и он стал применять их довольно широко и вольно. Любые картины и газеты были у него ИГА, все животные КОО, а то он звал все цветы, овощи, деревья, перья и один раз даже бабушкину кисейную манишку, выпроставшуюся из ворота платья. Вскоре он уже по-королевски восседал на коленях у Стефани и бродя по книжным нарисованным фермам и джунглям, называл их обитателей. Каева, Лоша, Абака, Куиса, Зеба, Сон, Слон, Мия, Змея, Жила, Жираф, Ибаки, Рыба, Кит. Все это может показаться довольно обыденным, и писателю трудно описать то удивительное чувство, какое мать, вторгнутое было младенцем в особенное пространство беспривычного общения, испытывает, услышав, как голос, который доселе только вопил, рыдал, сопел, бормотал невнятные слоги, начинает выговаривать слова. Вечные слова, которые произносились множеством поколений, зазвучали теперь новым голосом Уильяма. «Смотри, Свет, я тебя люблю». Ей вдруг непреодолимо захотелось что-нибудь выращивать. При коттедже был задний дворик, рассеченный асфальтовой дорожкой, по сторонам которой два травистых квадратика земли со столовую скатерть размером. Еще тут были два неприглядных бетонных столбика натягивать бельевую веревку. Весной и летом 1955 года, когда Уильяму исполнился год, Она попыталась вдохнуть жизнь в эти суглинистые клочки земли, чтобы сын мог смотреть на яркие цветы, есть свежие овощи и зелень. Она посеяла морковь и редис, салат, несколько рядов гороха и фасоли. Она копала, боронила, делала бороздки и ямки и раскладывала крошечные семена, а малыш сидел или ползал по траве неподалеку. Он то и дело загребал землю руками и совал в рот. Нельзя грязно бронила его Стефани, но мыслью отлетала чуть выше и одновременно ниже. Как же невероятно изобилен казалось бы, простой суглинок, что выпускает из себя наружу перистые зеленые побеги, а в себе лелеет длинные сладкие оранжевые коренья. Вильям сердито повторял «Зя!», а потом когда она выгребала у него изо рта землю, горестно повторял «Зя, Гяна!» Редис вырос. Некоторые редиски получились прям-таки гигантами. И она стала подавать эти шарики Дэнни и Лукчаю. Красно-белая хрусткая мякоть сначала приятно холодила язык, потом обжигала. Урожай моркови подвергся жестокому нападению морковной мухи, и людям не достался. Горох и фасоль взошли неровно, где-то проплешины, а где-то растения мешали друг другу чахля. Стефане трудно давались безжалостные поступки, у нее рука не поднималась убивать живые растения, например, даже прореживать всходы, чтобы дать простор для роста остальным. Лучше всего у нее получилось с вьющимися настурциями. Она посеяла круглые ребристые строенные семена в компост в деревянные ящики, ими была заставлена вся кухня. В свой час показались прямые, с нагнутой головкой ростки, откуда затем вылезло по паре похожих на зонтики листьев нежных в прожилках. Первый ящик она не приредила вовремя, Листья на длинных веревочках стебельков, походивших на спутанные спагетти, завяли и погибли. Второй она проредила, получилась неплохая рассада. Она принялась высаживать ее вдоль стен дома и вокруг столбов для сушки белья. Втыкала в землю прутья с привязанными к ним яркими картинками настурций, обозначить, где они. За ней покачиваясь шагал Уильям, выдергивал палки, рвал бумагу, бармача, то он и растения некоторые вырвал, но все равно выросло достаточно. В то лето вся задняя стена коттеджа была испестрена зелеными листиками, дисками, вьющимися цилиндрическими стебельками и шелково-бахромистыми цветками фанфарами, алыми и рыжими. Света кости и красного дерева насыщенно желтыми и светло-желто-коричневыми, с черными линиями, словно подсказывающими бабочкам вход в зев цветка, где подергивали темные, покрытые пыльцой тычинки. Стефани наблюдала, как цветки приподнимаются в раннем утреннем свете, сворачиваются в усталые треугольнички по ночам, И почему-то ей вспомнилась сказка «Джек и бобовый стебель», как скучная сердитая мать получила в обмен на корову всего несколько бобов, из которых в итоге вырос невероятной высоты стебель лестницы до самого неба. Кошку принес Маркус. Время от времени он заходил иногда с Руфью и Жаклин. «Ее нашли», — сообщила Жаклин, — «в сточной канаве около школы. Ее задело машиной». В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения кошку предложили гуманно усыпить. Жаклин спросила совета у матери. Та определила, что кошка беременна, с одной стороны живот вон как выпирает, и в целом поддержала идею королевского общества. Жаклин доставила кошку аж до самой больницы, чтобы встретиться там с Маркусом и прибегнуть к его совету, Но его единственный совет был обратиться к Стефани, та знает лучше. Кошка щетинилась, жалобно мяукала, шипела, тигрово-полосатая, с неласковым огоньком в глазах. «Мне не нужна кошка», — запротестовала Стефани, оттирая детской ваткой и детским лосьоном машинное масло с шерсти животного. «И Дэниел будет против?» «Кошка в одном доме с ребенком, еще чего придумали!» — раздалось из кресла миссис Ортон. «Вот будет под ногами ошиваться, все-то костяшки об нее переломаем». Войдя в дом, Дэниел тут же услыхал надрывный звериный вопль. Стефани сидела на коленях перед корзиной для белья, а там лежала в крови кошка и смотрела сверкающими глазами на грязнющую новорожденную посылочку. «Ну же!» — уговаривала Стефани. «Давай, помоги ему!» И кошка опустила свои желтые глаза, — Разорвала острыми зубами пузырь и вылезло странное рыбоподобное существо с кругленькой головкой и крошечными лапками. Существо запищало и поползло вслепую к маме. Та гулка скрипуче замурлыкала. Стефани, осторожно начал Дэниел, это обязательно. Нельзя же ее так оставить. Когда я тебя впервые увидел, ты тоже пыталась спасти араву котят. Ага. Я полюбил тебя, когда увидел, как ты уперлась из-за тех котят. Они, кстати, не выжили. Да, помню. А эти выживут, сказала Стефани. Кошка свое дело знает, смотри, как уверенно работает. Кошачий вой и первобытное мурлыканье сменяли друг друга еще какое-то время. На свет выскочили еще пять таких запакованных комочков, и все, кроме одного, чисто белого, оказались жизнеспособными. Двое черных... Двое тигрово полосатых и один бело полосато пятнистый. Этот полосато пятнистый родился последним, казался слабеньким и будто недоношенным, но упорно полз в сторону других уже прильнувших к матери. Добравшись но не имея места, он несколько минут пронзительно пищал, поднимая вверх безухую мордочку с окровавленным рыльцем. Наконец кошка определила к соску и его. Что же касается шестого чисто белого, его шейка с головой была вывернута назад, словно бумажная. Розовые веки так и не открылись. Кошка не стала его вылизывать понапрасну. Стефани вдруг разволновалась, запричитала, начала умолять Дэниела сделать что-нибудь. Он завернул крохотное тельце в газету и вынес. Стефани все сидела у корзины, в глазах блестели слезы. За ее спиной стояли Маркус и Жаклин, наблюдали, Жаклин говорила, «Смотри, как они начинают дышать по-настоящему!» Маркус, которому в пору было испытать от этой сцены отвращение, по крайней мере, в прежние времена, ответил, «Ну и хорошо, что у них все в порядке!» Кошки, как и на Турции, расцвели в лучах нежной заботы Стефани. Она выходила маму-кошку рыбными объедками и кусочками курятины, ползущих в разные стороны дрожащих малышей, Подсаживала к миске теплого молока, макала носиками. Те отфыркивались, испуганно водили лапкой по мордочке и принимались лакать. Вильям, конечно, рос довольно быстро, но эти существа и вовсе менялись, что ни день. Вчера безглазые эмбрионы, миниатюрные бегемотики, сегодня юркие, лаские, прыткие клубочки с ушами торчком, усами пучком и розовыми холодными подушечками на лапках с монетой. Наблюдая за кошачьим ростом, Стефани задумалась о том, как вообще усваиваются жизненные навыки. Уильям учился на собственном опыте, цапал с пола крошки, нес ложку карту и возвращался в тарелку. Складывал маленькие предметы в большой ящик, а когда большие предметы в маленький ящичек не влезали, рыдал от усердия и досады. Развивались и котята. Поначалу они не могли выбраться из своей коробки, но в один прекрасный день черный котик стал подпрыгивать и не только. Прыгнув, повис на краю, перевалился наружу и приземлился на лапки. На утро двое повторили этот маневр, а еще через день все крошечные создания, которые еще в понедельник еле-еле переставляли лапки, в субботу уже вовсю сновали между ног. Затевали между собой возню, карабкались по шторам. Ей захотелось плакать от радости при виде того, как белополосатый котенок умывается на извечный кошачий манер, наслюненный передней лапкой, и как ловко согнувшись вылизывает подтянутую вперед заднюю, похожую на крошечный свиной окорочок, а новенькая розовая кожа у него на животике уже успела покрыться мягкой короткой белой шерсткой. Новенькие голые ушки, внутри розовые и прохладные, как доноксы, ракушки-бабочки в час отлива на песке в файле. Вильям по сравнению с котятами двигался очень неуклюже и своим телом еще не владел, он не бегал и не прыгал. Но зато у него была речь. Стефани сидела на лужайке среди мельтешащих котят и смотрела, как Вильям топает к ней. «Три шажка и бух на попу!» Снова три шашка взмахивает вытянутыми пухлыми ручками, словно акробат в цирке. То-о, приговаривал он. Ко. -о". Затем ко о, уихо теко. Уил хочет кошку, переводила Стефани. Хоте соглашался он. Уихо теко. Когда ему все-таки удавалось схватить какого-нибудь незадачливого котенка, а случалось это часто, потому что они сползались к нему как осы к плошке с медом, он его стисковал, и котенок обмекал, а Уильям задумчиво тащил его к рту, великан, готовый перемолоть мясо и косточки, ребенок, пробующий мир на вкус. Мама-кошка суетилась у него под ногами, взволнованно мяукая. Стефани аккуратно извлекала малыша из рук Уильяма, чмокала сына в макушку. Миссис Ортон ныла, что от кошек можно подцепить всякую заразу. Но Стефани они радовали. «Посмотри, сколько в них жизни!» — говорила она Дэниелу. Тот повесил у входа в церковь объявление «Здоровые котята в добрые руки». Растения, животные и люди. В ее доме стала собираться постепенно, разрастаясь разномастная компания всяких неприкаянных. Самые беспомощные гримыки из прихода Дэниела, слабые от старости или слабые волей скитальцы, они приходили к ней и часами сидели за кухонным столом или в креслах. Мать Дэниела обрушивала на них свои недовольные речи, сам Дэниел, когда был дома, грозно на них зыркал. Стефани угощала их чаем, давала всякие мелкие поручения, обрезать хвостики и кончики у фасоли в дуршлаге, лущить горох, выбирать из чечевицы камешки. Они сортировали подержанные вещи, клеили самодельные этикетки на банки с вареньем, дрожащими пальцами прикрепляли ценники для благотворительной распродажи к вязаным детским кофточкам, пинеткам, прихваткам для чайника. Двое-трое из них были завсегдатаями. Одна Нелли, мертвенно-бледная, почти прозрачная женщина, за ней всю жизнь ухаживала старшая сестра Мэрион, которой недавно не стало. Нелли было 40, однако развитием она была как ребенок, постарше Уильяма, конечно, но так или иначе она жила сдавленная с детства ощущением, что не способна к простым действиям, которые ему через пару месяцев или лет легко и естественно дадутся. Мэриан всю жизнь считала, что Нелли — крест, который ей суждено нести, бремя, неумелое дитя — Она все за Нелли делала. Пришивала пуговицы, ходила в магазин, готовила, кормила. После смерти Мэриан Дэниел привлек целую плеяду добровольных помощников и помощниц, чтобы Нелли не забрали в лечебницу, а Стефани научила ее основным повседневным вещам. Училась Нелли благодарно и боязливо, будто страшилась, что от этих новых умений она сама куда-то улетучится, что руки ее, которые теперь могли хотя бы застегнуть бюстгальтер, надеть кофту и завязать шнурок, растворятся в воздухе. Был еще Моррис, который после того, как его на войне ранили в Дюнкерке в голову, страдал провалами памяти, ни на одной работе долго не задерживался и дважды пытался покончить с собой. И был Джерри Берт. Джерри тоже постоянно увольняли, несмотря на заступничество Дэниела. До того, как ходить к Стефани, он все возвращался в церковь и выискивал Дэниела, которому вновь и вновь, словно этим можно повернуть время вспять, и с неизменным набором чувств, притупленной яростью, тягой к самобичеванию и чистым ужасом перед женой Барбарой, пересказывал, как погибла дочь. Однажды он заявился к ним домой без приглашения и увидел Стефани, Уильяма и Кошек, они играли в саду. Он стоял на дорожке, ведущей к дому, и не сводил с них глаз. Стефани отвлеклась от винка из ромашек и спросила, может ли ему чем-то помочь. «Я ищу викария, ой, мистера Ортона, то бишь. Его нет, вернется к вечеру. В церкви спрашивали? Ага, но его там нет. Что-то случилось, я могу помочь. Мое имя Джерри Берт многозначительно представился он, как прежде Дэниелу. Стефани, в отличие от Дэниэла, сразу вспомнила имя из газет, которое теперь непременно читала, потому что жила в мире, который в них освещается. В мире простых людей и будничных событий. рождений, несчастных случаев, свадеб, смертей. Стефани горевала по дочери Джерри. Горевала она и о газетной женщине, потерявшей разум двоих детей. Их тела нашли в затопленном карьере. Между восходом и закатом, между первым и последним словом коротенькой заметки, из обыкновенного человека, матери двоих детей, эта женщина превратилась в страдалицу, чье прошлое устремлено к чудовищному непоправимому дню, а будущее, идущее от этого дня, нестерпимо и ничтожно. «Хотите чаю?» — пригласила она Джерри Берта, вытаскивая Вильяма из тени, которую создавала нависшая фигура гостя я как раз собиралась заварить». «Вообще-то, не прочь», — нерешительно ответил он. «Конечно, не годится верить, будто не невзгоды о той, что похуже заразны, но все же в нас присутствует непреодолимый порыв держаться от несчастных людей подальше». Стефани вся внутренне съежилась от присутствия Джерри Берта, но все же подала ему чай, булочки, Предложила присесть на стул в углу и завела вежливо отстраненную беседу о погоде, о саде. Вдруг, прервав ее на одной из дежурных фраз, Джерри воскликнул. У вас замечательный мальчик, миссис Ортон, просто чудесный. Он источал волнение и отчаяние. Знаю, ответила она, мне очень повезло, настолько, что даже страшно. Уильям, сидя в своем высоком кресле с пластмассовым лебедем в руках, швырнул его на пол. Джерри Берт поднял лебедя, аккуратно вручил малышу. Уильям принялся лупить им по своему столику, гукая, и снова бросил на пол. Джерри Берт опять поднял. Стефани наблюдала.